Глава 2. Текст первый «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, впереди тебя сфера макроуровня. Ты же находишься в сфере микроуровня. Пройди в уровень макрособытий и макроинформации». И шел я, и видел Отца Небесного, и множество людей вокруг него, и у каждого, как и у меня, был свет Отца в душе. Я также видел много людей в микросфере. Я сделал шаг и увидел, микросфере и в макросфере большое количество свечащих сфер и себя, проходящим на вакроуровне в свечащей сфере. Как только я прошел, я начал искать взглядом Отца Небесного. Он был среди людей и выполнял работу по выстраиванию физического тела человека. Я видел, как он концентрируется, выстраивая физическую клетку. Я посмотрел вокруг, вокруг был вечный единый мир. Я понимал, что нужно делать мне и что делать другие люди, и что им нужно делать. Понимал я это на своем уровне сознания и осмысления. Я также видел физическое тело Бога Отца и оказался около Него. «Я стоял и видел Бога и видел клетку в Его физическом теле, где только что видел весь мир и других людей». И говорил отец, «Сын мой, ты прошел уровень, граничащий с уровнем восприятия статики, уровень восприятия динамики и развития мира на макроуровне. Понимая принципы и законы построения мира, необходимо знать, оптика души человека всегда выстроена на путь спасения и созидания». Каждый человек изначально спасает, созидает и думает об этом. И в душе у него есть полный объем знаний именно этого направления по задачу решения самого человека. в виде постигая своим видением разные пространства, ты поначалу видел разное. Изучал, старался понять увиденное и передать знания об этом. Когда на уровне души ты поставил задачу получения знаний по спасению всех – И задача совпало с уровнем твоей души. Начал видеть целостный мир и воспринимать его целостно по задаче как своей, так и других людей. Так как знания и задачи равнозначны. Понимая сказано ты прошел очень далеко по знаниям и идешь, и будешь идти. Ты прошел в душу свою, где увидел и встретив себя, увидел и познал знания мои, и видишь меня впрямую. Ты видел мир, понимая принципы создания, видишь каждого человека, каждого, понимая, принимаешь и помогаешь так, как ты это понял от меня. И каждый принимает эту помощь и знания так, как он это понял от тебя, имея душе знания мои, открывая их через получение знаний, образов, помощи реальной работы самого человека. Рассматривая одну клетку, видишь целостный мир и многих людей. Рассматривая другую клетку, тоже видишь целостный мир и много людей. Рассматривая и понимая мир, ты видишь меня и я говорю тебе, что человек в знаниях и делах своих огромен и велик. Мир – мир. Это образ самого человека. «И тот туда шел, познал образ мира и образ человека, помощь мне в делах моих, помощь миру, помощь каждому человеку, задача его и всем людям развития всего человечества, так как на прямых знаниях растет и развивается мир. Мир познается, и человек обретает знания, зная каждого человека, его образ, свет души его». Я есть помощь ему в этом, так как выстраиваю направление создания мира, создания реальности и знаний, способствующих развитию человека, его познанию себя и мира, всех и прямых знаний. И видел я Отца Небесного, видел мир, созданный Отцом, видел знания в душе, которое дал Отец каждому человеку, видел и понимал, как растет физическое тело человека, и также, а во многих случаях намного быстрее, идет рост духовного уровня человека и становится подобен Солнцу вокруг него, давая знания всем и на основе света, помогая физическому телу исцелиться и обрести целостность, как духовную, так и физическую. Мир выстроен Создателем на основе света души, светом будет познан и понят. Имейте свет себе и вокруг себя, так как это дела ваши, о которых есть свидетельство других людей и мира. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И был я с Отцом, и спрашивал совета его, и получал, и получил ответ, что каждому и передаю в виде знаний. Я также видел людей, у которых был яркий свет, идущий из души».